«Нет», — отвечала смерть, — «не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна». «Ничего я тебе не дам!» — сказала жадность. И смерть снова рассмеялась и, вложив пальцы в рот, свистнула, и по воздуху прилетела женщина. На лбу у нее было написано «Чума». И стая тощих хищных птиц кружила вокруг нее, накрыла она долину своими крыльями, и не осталась там ни одной живой души. С воплем помчалась жадность по лесу, а смерть вскочила на своего красного коня и ускакала прочь, и неслась она быстрее ветра. Из вязкого ила на дне долины Выползли драконы и ужасные твари, Покрытые чешуей, и по песку трусцой Прибежали шакалы, нюхая ноздрями воздух. И заплакал юный король и сказал, Кто были эти люди и что они искали? Рубины для короны юного короля, ответил кто-то у него за спиной. И юный король вздрогнул и, обернувшись, увидел человека в облачении паломника, который держал в руке серебряное зеркало. И он побледнел и сказал: "Какого короля? Посмотри в зеркало, и ты увидишь его" ответил паломник. И он посмотрел в зеркало и, увидев собственное лицо, громко вскрикнул и проснулся. Яркий свет струился в комнату, а на ветвях деревьев и на лужайках разбивали птицы. Тут к нему вошли канцлер и другие государственные мужи и почтительно поклонились ему. И пажи принесли ему золототканную мантию и положили перед ним корону и скипетр. Поглядел на них юный король, и были они прекрасны. Прекраснее всего, что он когда-либо видел — Но он вспомнил свои сны и сказал своим вельможам, «Унесите эти вещи, потому что я не стану их носить». И придворные удивились, а некоторые из них рассмеялись, так как решили, что он шутит. Но он сурово заговорил с ними снова и сказал, «Унесите эти вещи, уберите их с моих глаз» хотя это и день моей коронации я не надену их. Ибо на станке скорби, бледными руками боли была соткана эта мантия, кровь сокрыта в сердце рубина и смерть в сердце жемчужины. И он поведал им три своих сна. И, выслушав его, придворные переглянулись и стали шептаться, говоря Он поистине сошел с ума, ибо сон только и есть, что сон, а видение лишь видение, не больше. На самом деле ничего такого не было, и незачем обращать на это внимание. И что нам за дело до жизни тех, кто работает на нас? Что же человеку и хлеба не есть, покуда он не увидит сеятеля, и вина не пить, покуда не поговорит с виноделом? И канцлер заговорил с юным королем и сказал, — Повелитель мой! Умоляю тебя, оставь свои черные мысли, надень эту дивную мантию и возложи этот венец на свою голову, ибо как узнают люди, что ты король, если на тебе не будет королевского облачения? И юный король посмотрел на него. — Это действительно так? — спросил он. — Они не узнают, что я король, — Если на мне не будет королевского облачения, они не узнают тебя, мой повелитель, — воскликнул канцлер. — Я думал, что есть люди, которые походят на королей, — ответил он, — но, возможно, все так и есть, как ты говоришь. И все же я не надену этой мантии и не стану венчаться этим венцом, но выду из дворца в том виде, в каком я пришел сюда» и он велел всем покинуть его, кроме одного пажа, паренька, который был на год моложе его и которого он оставил при себе ради общества и за его службу. И когда он намылся чистой водой, он открыл большой расписной сундук и достал из него кожаную куртку и грубый плащ из овечьей шкуры, те, что он носил, когда гонял на склоне холма стадо лохматых коз. Их-то он и надел — и взял в руку грубый пастушеский посох. И, открыв в изумлении голубые глаза, маленький паш спросил его с улыбкой, «Повелитель мой, я вижу твою мантию и твой скипетр, но где же твоя корона?» И юный король сорвал ветку шиповника, обвивавшего балкон, согнул ее кольцом и возложил себе на голову. «Вот что будет мне короной!» — ответил он. И в таком облачении он вышел из своих покоев в большой зал, где его дожидались вельможи. И вельможи развеселились, и некоторые из них кричали ему, «Мой повелитель, люди ждут своего короля, а ты показываешь им нищего!» А другие разгневались и сказали, «Он позорит наше государство и недостоин быть нашим властелином!» Но он не промолвил в ответ ни единого слова. Спустился по лестнице из яркого порфира И вышел через бронзовые ворота, Сел на коня и направился к собору. Рядом с ним бежал маленький паш. И люди смеялись и говорили, «Это едет королевский шут!» И издевались над ним. И, натянув поводье он придержал коня и сказал, «Нет, не шут, король!» И он поведал им три своих сна.